Номер 99. Фантастическое будущее. Планы на 21 век. В 20 веке было совершено множество потрясающих открытий в области физики. Среди них теория относительности Эйнштейна, квантовая механика, ядерный синтез. Все это привело к мощному прорыву одним из результатов которого стало освоение человеком космического пространства. На рубеже 20-21 веков, по мнению многих ученых, тоже произошел прорыв, теперь уже в области астрономии. Связан он в первую очередь с совершенствованием технических средств наблюдения за космосом. Благодаря мощным телескопам, вынесенным на орбиту, и беспилотным станциям, отправленным в дальние уголки Солнечной системы, наши знания о Вселенной перешли на новый уровень. Ресурсы последнего прорыва еще не исчерпаны. Ученые продолжают изучать Вселенную, ее происхождение, структуру, процессы, которые в ней происходят. Исследования космических излучений и частиц Моделирование глобальных процессов космоса может привести к новому прорыву – созданию единой теории всего. Среди ближайших планов астрономии и космонавтики – новые астрофизические лаборатории на орбите и за ее пределами. Исследование Солнца, освоение Луны и колонизация Марса. Один из проектов колонизации Красной планеты выглядит так. Группа марсонавтов отправляется на Марс. В распоряжении колонизаторов ядерный реактор, который обеспечит их энергией. Оборудование для выращивания и синтезирования продуктов, лекарств и всего, что нужно человеку для нормального существования. Каждые два года в моменты противостояния Земли и Марса на Красную планету будут отправлять контейнеры с нужным грузом и новых добровольцев. Со временем марсианская колония станет полностью независимой от Земли.